За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели на бревна, наваленные у стены, и поснимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга. Семья сторожей, босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, и на них цикали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гагакающих гусей. «Ну-с, — бодро сказал мсье Пьер и надел свою гороховую с фазаньем перышком шляпу. В старую облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький мсье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнидая кляча, оскаленная, с блестяще черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхваченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. Мсье Пьер потеснился, чтобы дать место цинцинату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги, «Постарайся, дружок, не наступать», — добавил он. На козлы влезли Родрик и Роман. Родрик, который был за кучера, хлопнул длинным бичом. Лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. не Некстати раздалось нестроенное ура служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родрик стегнул по вскинутой морде и, и когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и тпрукая. — Тише, тише! — с улыбкой сказал мсье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке. Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости — Уклон был местами крутоват, и тогда Родрик поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. Мсье Пьер, положив руки на бульдожий на балдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли, и заодно ласкал взглядом профиль Ценцината, который все еще боролся. Тощие, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта. С Сателлитами кружились оводы. Экипаж временами обгонял спешивших паломников, тюремного повара, например, с женой, которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. И еще один поворот дороги, и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно, с медленно вращавшейся крепостью, уже стоявшей вовсе нехорошо. Перспектива расстроилась, что-то болталось. «Жалею, что так вспылил», — ласково говорил мс. Пьер, «не сердись, цыпунька на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу».